Ромка заболел. Случилось всё как-то внезапно. Сначала загнаились раны, потом появился озноб, следом пришёл жар. Ева почувствовала неладное первой. Прижала к Ромкиному пылающему лбу холодную ладошку и испуганно вздрогнула. "Не убирай", попросил он. "Так хорошо". Ему сейчас было хорошо только когда она была рядом. Или не хорошо, а просто терпимо. Но в подземелье терпимо это почти прекрасно. И Еву больше не уводили, не топили в подземном озере и не пытали. Глаза ее теперь все время были с серебряными искрами. Ромке даже казалось, что они светятся в темноте, как кошкины. Кошка тоже волновалась. Терлась о Ромкину руку горячим боком, мяукала, не больно покусывала кожу. Ее бы погладить, да сил нет. Сил нет даже на то, чтобы расширить лаз. А там осталось-то совсем ничего. Наверное, Евка и сейчас может в него пролезть, но уходить без них с Гордеем она отказывается. Повторяет как заклинание. Там совсем чуть-чуть осталось, Ромочка. Мы скоро отсюда сбежим. Они бы и ушли, наверное, если бы не сумасшедший доктор. Впервые он явился один, без балахона. Напасть бы, вцепиться зубами в горло. Да только нет сил. Ни у кого из них троих больше не осталось сил. И крови из них выкачивали теперь куда больше, чем раньше, особенно из Евы. Ева уже едва стояла на ногах, полупрозрачной стала, как призрак. А Гордею тоже плохо. По ночам он кричал, разговаривал сам с собой, спорил с кем-то невидимым, злился. А когда Ева пыталась его успокоить, смотрел едва ли не с ненавистью. цыдил с кустиснутые зубы это из-за вас из-за вас он меня нашёл а тот кого он когда-то называл папой больше даже не смотрел в его сторону он был возбуждён и чем-то обрадован радость его была такой же дикой и сумасшедшей как и он сам спасибо вам детишки особенно тебе ебдакие моя маленькая принцесса Я ведь говорил, что ты очень особенная девочка. Так вот, ты и в самом деле очень особенная. Благодаря тебе у меня все получилось. Благодаря вам всем. Они по-прежнему боялись его и ненавидели. Но сейчас как-то вяло, в полсилы. Ромка так и вовсе лежал, уткнувшись лбом в стену. Холодная стена не заменяла явиной ладошки, но тоже хоть чуть-чуть помогала. Ромка заболел. Вы должны ему помочь. Только Ева не теряла веры и надежды, старалась не терять. Заболел, в гулысе этого сумасшедшего не было даже тени интереса. Это не страшно. Мой эксперимент закончился. Собственно, я пришёл попрощаться. Вы были хорошими детьми, поэтому я не стану вас убивать. Тут бы обрадоваться, вдохнуть полной грудью, да вот только ронки всё равно. Я не стану вас убивать. Я позволю вам умереть своей смертью. Вот и все. Громыхнула дверь, лязгнул в запор, испуганно закричала Ева, завизжал нечеловеческим голосом гордей. А потом погас старшер, отключился обогреватель. Вот и все. Наверное, Роман был даже рад, что их оставили, наконец, в покое. Смерти он не боялся. Теперь он не боялся вообще ничего. Вот только евы с гордеем боялись. Их страх был густой и вязкий. От него дышать становилось ещё тяжелее, ещё больнее. Ромочка миленький, даже в темноте её глаза светились серебром. Чем тебе не торшер? Ромочка, ты только не умирай, не бросай нас. Она плакала, целовала его горячими и солёными губами, сначала в лоб, Потом в нос и щеки. Не бросай нас, мы без тебя умрём. Глупая, они умрут в любом случае, хоть по одиночке, хоть взявшись за руки. Он так и прохрипел. Ты глупая евка. Прохрипел и сполз со своей койки. До пролома в стене он добирался ползком, несколько раз ложился на ледяной пол передохнуть, а потом снова полз. Его ползло следом. Он слышал её частое дыхание, видел серебряные искры. Гордей тоже был рядом. Его Ромка не видел и не слышал, просто знал, что он здесь. Что ж, наверное, всё-таки придётся умирать, взявшись за руки. Работали по очереди из самых последних сил. Сколько там их осталось этих сил? Ромка читал в книгах про второе дыхание. Так вот не было никакого второго дыхания. Они работали на последнем издыхании. Вот как они работали. Наверное, он отключился. В последнее время он часто отключался. Уже не различал, где явь, а где бред. Из забытья его вытащил радостный шёпот Гордеея. Всё, надо уходить. Значит, у них получилось. Тайны лас теперь достаточно большой. чтобы в него можно было протиснуться не только Евке, но и им с Гордеем. Ну, раз так, нужно двигаться вперед. Первым в дыру пролез Гордей, следом Ева. Роман замыкал, протиснулся в черный лаз и подумал, что застрял, что не двинуться ему ни вперед, ни назад, пока за руки не схватили, не потянули. В темноте было не понять, где они оказались и куда теперь двигаться дальше. двигались на ощупь в гуськом Ева пыталась поддержать Ромку, но он отталкивал её руки. Ничего, как-нибудь сам. К боли он уже привык. Главное устоять на ногах, не рухнуть на землю в этой кромешной темноте. Впрочем, темнота недолго оставалась кромешной. Теперь она подсвечивалась жутким тусклым синим светом, и Ромка мог различать силуэты Евы и Гордея. Следо долго Во всяком случае, так ему показалось. Шли, пока не ощутились в каменном мешке, из которого не было выхода. Пещера почти сферической формы, с сферическим же куполом, с каменной глыбой в центре. Глыба эта была удивительно похожа на сердце. Ромко знал, как выглядит сердце, видел картинки в книжках тёти Мариины. Вот только сердце это было огромным, в человеческий рост. — Что это? — прошептала Ева. А Гордей молча подошел к каменному сердцу, прижался к нему щекой, закрыл глаза. — Не бьется, — сказал разочарованно. — Еще не хватало, чтобы билось. Ромка не выдержал, уселся на каменный пол, привалился спиной к стене. По стене сочились ручейки холодной воды, но ему было все равно. Только пить захотелось почти невыносимо. И он лизнул стену. Она казалась горько солёной, как евины слёзы. Словно бы стена тоже плакала, оплакивала их бессмысленный побег. "Это тупик", едва первой сказала о том, что все они боялись озвучить. "Отсюда нет выхода". Громко испугался, что она не справится, заплачет. Она ведь девчонка, а девчонки любят поплакать над всякой ерундой. А тут не ерунда, тут тупик, из которого дорога только обратно в камеру. Тут был выход. Гордей продолжал прижиматься к каменному сердцу, совсем так же, как раньше Ева прижималась к обогревателю. Я видел эту пещеру на картинках. В каких картинках, Гордей? Эх, сейчас бы лечь, закрыть глаза и больше не открывать. Вот бы было хорошо. Я не Гордей. Он смотрел на них из темноты, смотрел без злости, лишь с лёгким раздражением. У Гордея не могло быть такого взгляда. Гордей никогда не сказал бы такое. Луни и Ромка не ева не удивились. Наверное, в глубине души они уже знали правду. Подземный карцер и пытки ломали и меняли не только их. Точно так же они ломали Гордея, высекали из него другого человека. Ещё одного человека. А кто? спросил Роман без интереса. На интерес тоже не оставалось сил. Я второй. Приятно познакомиться, второй. Получилось извитильно, хотя извить он тоже не хотел. Эти двое были единственными его друзьями, и не беда, что теперь их оказывается уже трое. А где Гордей? шёпотом спросила Ева. Он тут. Второй постучал пальцем себя по виску. Прячется, потому что он очень напуган, а когда он напуган, мне легче стать самим собой. Он добрый, но его болтовня мне мешает. Я не могу сосредоточиться, когда он рядом. А мне обязательно нужно сосредоточиться. Зачем? Всё-таки Ромка не выдержал. Лёг на пол, подтянул к подбородку колени. Ева присела рядом, положила ладошку на лоб. чтобы придумать, что делать дальше. Гордей, нет, теперь уже второй погладил каменное сердце, запрокинул голову вверх, принялся изучать свод пещеры. Ты говорил про картинки, напомнил Ромко. Боль утихала, хотелось спать, ивины прикосновение успокаивали. Где ты видел картинки? В его бумагах. Второй не стал уточнять, в чьи их. Они и так всё поняли. То есть видел Гордей, а я запомнил. У меня хорошая память. Те картинки ему принёс из музея Балахон. Картинки и какие-то документы. Меня почти сразу прогнали, но я успел запомнить. Вот это, второй снова погладил каменное сердце. Это сердце зверя. Когда-то оно было живое и даже билось. Потом зверя победили, Сердце спрятали здесь в пещере, а вход закрыли, но он точно есть, где-то там. Он ткнул вверх указательным пальцем. Над пещерой когда-то стоял маяк. Всё это ты успел увидеть в тех записях? Евина ладошка становилась всё тяжелее и тяжелее, и собственный Ромкин язык уже едва ворочался. Не всё. Второй покачал головой. Он даже двигался не так, как гордей. Решительнее и стремительнее. Кое-что я просто знаю. — И давно ты это узнал? — спросила Ева. — Не помню. В голосе второго послышалась растерянность, а потом сразу же злость. — Не важно. Главное, что я знаю, что здесь был выход наружу. — Значит, нам нужно его найти? — Ева не то утверждала, не то спрашивала. — Мы ведь попробуем, правда? Ромка вздохнул. Ему не хотелось пробовать. Ему хотелось лежать с закрытыми глазами и ни о чём не думать. Но Ева просила его не умирать, очень просила. Он встал сначала на четвереньки, потом, упираясь руками в стену, поднялся на ноги. Если выход наружу когда-то и существовал, то искать его следовало наверху, едва ли не под самым потолком. Наверное, раньше у него легко получилось бы забраться вверх по этим каменным выступам. Раньше у него были и силы, и ловкость, и смелость, а сейчас осталась только смелость, ну, может, ещё немножко злости. Злость его и повела, взяла за руку, когда этого ела, потащила к первому каменному выступу. Боли в поломанных пальцах ног и рёбрах он уже почти не чувствовал, наверное, из-за жара или из-за серебряной крови. которая помогала им с Евой до сих пор держаться на плаву. Вот только сколько её осталось этой крови. Ромочка позвала Еву испуганно. Ромочка, я с тобой. Сиди, велел он. Я сам. Мы сами, сказал второй. Он всё ещё осматривал, ощупывал каменное сердце, словно не находил в себе сил от него оторваться. Я сейчас Вот эти каменные ошмётки были когда-то аортой. Если, конечно, это не игровое воображение. И по ним когда-то текла кровь зверя, серебряная кровь. А сейчас из них сочится вода, обыкновенная озёрная вода. Сначала на руке второму, стекает по рукавам свитера на грудь и живот, крошечным водопадом ударяется о каменный пол. Что это? спросила Ева. «Гордей, что это такое? Что ты сделал?» А Гордей, или все еще второй, молчал, растерянно смотрел то на свои ладони, то на увеличивающуюся лужу у своих ног. «Я ничего не сделал. Все-таки это был второй. Я просто дотронулся. Мне хотелось понять, как это работает». Это работало как насос. Мертвое каменное сердце сдрагивало и вибрировало. Перекачивая ледяную воду из озера в пещеру, из стены вибрировали, осыпались камнями, заваливая единственный оставшийся проход, отрезая путь к отступлению. Валуны катились по стенам, с грохотом падали на пол, поднимая вьер серебряных брызг. От одного такого ромка не успел увернуться. Боль, которую он пережил прежде, показалась ему сущим пустяком. По сравнению с той, что прямо сейчас рвало его тело на части, дробило кости ног, крошило позвоночник, рядом задыхалась истошным криком Ева. Снова у каждого из них случился свой собственный ад. Громку пытали болью, а Еву водой, которая всё прибывала и прибывала. Сейчас, когда грохот камней падать стих, шум воды становился всё громче и громче. Его заглушали только их с Евой отчаянные крики. «Не бойся!» Второй, или теперь уже Гордей, обхватил Еву за плечи, встряхнул. «Не бойся, Ева, ты не тонешь! Успокойся, перестань кричать!» Он тряс ее сильно и безжалостно. «Значит, все еще второй!» «Нам нужно сдвинуть камень, пока Ромка не захлебнулся! Помоги мне!» И Ева послушалась. Она больше не кричала, а лишь громко всхлипывала и клацала зубами от холода. Вода оказалась не просто холодной, а ледяной. Она разом погасила терзавший ромку жар, выстудила до самых костей, поломанных костей. На камень они налегли вдвоём, второй и Ева. Теперь они кричали не от боли и не от страха, а от напряжения. Ромко тоже кричал, почти теряя сознание, помогал руками, толкал из последних сил. У них получилось. Наверное, с сотой попытки, но получилось. Камень поддался, выпуская Ромку из плена. Озёрная вода окрасилась розовым. Кровоточили новые и старые раны, отдавали в воде последние Ромкины силы. Надо подтащить его повыше. Второй ухватил Ромку за руки, не обращая внимания на крики Поволок. Он не думал о том, что делает больно, лишь о том, как спасти. А Ромка был готов убить его за эти новые мучения. На каменном выступе места едва хватало двоеим, а они пытались удержаться на нём втроём. Внизу бурлила вода, вылизывала стены пещеры, тянулась вверх, подкрадывалась. И внутри у Ромки на встречу этим ледяным волнам рвались другие, горячие волны. Они закручивались водоворотом, тянули вверх, к едва различимому в темноте свету. Я нашла тебя, мой мальчик. Влажной ромкинных волос касалась ласковая рука, разбирала их на пряди, успокаивала. Вот я и нашла тебя. Теперь всё будет хорошо. Тётя Марина улыбалась своей особенной улыбкой, от которой на душе у Ромки делалось светло и спокойно, от которой проходила любая боль. Тётя Марина. Он вцепился в её руку мёртвой хваткой. Только бы она не ушла, только бы не оставила их здесь одних. Тётя Марина, не уходи. Её улыбка сделалась грустной. Я должна, сыночек. Я тебя нашла, а теперь мне пора. И говорила она торопливой скороговоркой, словно боялась не успеть. Главное, что я тебя нашла, а остальное не важно. Ты только не бойся, будь смелым, мой маленький. Ее тоже не бойся, она вас не обидит, она поможет, она обещала. Он ничего не понимал, но слушал, боялся перебить, упустить хоть одно слово. Пусть она говорит, пусть делает что угодно, только не уходит. Не пора, мой родной. Она склонилась над Ромкой, поцеловала в лоб и кончик носа. Я люблю тебя. Всё будет хорошо. А потом она сказала кому-то невидимому: "Всё, я готова. Приходи". И Ромка закричал, вцепился в пустоту, пытаясь удержать ту, которой не было, ту, которая приходила попрощаться. В горло хлынула вода, придушила крик. а Ромку кто-то потянул вверх на поверхность, к воздуху. «Ромочка, не кричи!» Евин голос дрожал не то от страха, не то от холода. «Ромочка, не кричи, пожалуйста, мне страшно!» «Страшно! Им всем страшно! Потому что они уже не на каменной твердей выступа, а в ледяной воде, барахтаются под самым куполом подземной пещеры, и жить им осталось совсем чуть-чуть». Всё будет хорошо. Одной рукой Ромка нащупал Евину руку, второй руку Гордея. Всё-таки придётся умереть, взявшись за руки. Не надо бояться. Наверное, это было настоящее чувство, сильнее страха, сильнее смерти, потому что стены пещеры вдруг задрожали, и тёмную толщу воды прошил луч света. Он оказался такой яркий, что Ромка зажмурился, разжал руки. А когда открыл глаза, талью его обвивало что-то белое, похожее на толстый канат, обвивало, тянуло к свету, тянуло его и Еву. Гордею каната не досталось. Они были уже под самым куполом, на границе между светом и тьмой, когда Ромко нашёл в себе силы посмотреть вниз. В толще воды, у самого дна пещеры извивалось существо, которое больше не было гордеем оно даже человеком не было оно смотрело на них с евой жёлтыми змеиными глазами и длинные когти в ярости скребли каменную стену